Слава двадцать вторая. Он. Пять дней Аид не покидал больницу. Постоянно дежурил у постели своей пары. К счастью, врачи утверждали, что девушка пошла на поправку. Жар спал, Теуи потихоньку приживалась. В больнице ей обеспечили лучший уход и лечение, какие только могли предоставить Теламоны. И все же видеть Дарью Бледной в оплетении трубок и проводов было невыносимо. Аида мучили угрызение совести — он стал навязываться и принуждать он ведь не такой никогда не заставлял женщин что то делать против воли все это чересчур для него он едва выдерживал накал непривычный к эмоции маид буквально сгорал в них еще немногое превратится в пепел из которого уже вряд ли восстанет подобно фениксу зараза за что даша так с ним почему отвергает его даже ценой своей жизни он на все ради нее готов происходящее с ним напоминало агонию В Аиде умирал Теламон, и рождался кто-то другой, новый. И этот другой отчаянно нуждался в землянке по имени Дарья Соколова. Он питался больничной едой, спал в кресле и кое-как приводил себя в порядок в ванной комнате палаты. Но на шестой день ему пришлось отлучиться из-за срочных дел. Часть бумаг ему привозили прямо в больницу, но в этот раз дела требовали его личного присутствия. Главнокомандующий не имеет права надолго покидать свой пост, Такова обратная сторона власти за ним прилетел личный аэролёт Айт поставил у дверей палата охрану, а потом заставил летчика выжить из аэроом максимальную скорость не хотел долго отсутствовать. в кабинет ворвался на полном ходу сперва бумаги на столе уже лежали заранее приготовленные папки, потом встречи, которые ждут уже давно. Старая привычка не позволила подписать все не глядя хоть бегло, но аид должен ознакомиться с документами. Первая папка касалась выделения дополнительных средств на разработку капсул жизни из местного сырья. Не такой важный вопрос. Он точно не требовал немедленного рассмотрения. Аид просмотрел список якобы срочных встреч, все визитеры действительно нуждались в решении главнокомандующего, но ничего неотложного среди них не было. Парочка споров, одна жалоба, выделение средств – пустяки. Единственное, что представляло интерес – отчет по поиску того кто послал ему видео аид отдал распоряжение секретаюу разобраться в этом деле но отчет не содержал ценная информация айпи адрес доброжелателя вычислить не удалось это был тупик зайди ко мне вызвал аид секретаря по селектору тут появился спустя секунду я приехал так как мне сообщили что срочные дела требуют моего вмешательства сказал аид где они Папки со всеми делами последних дней у вас на столе, сэр. И это все? Что здесь важного? Я не знаю, сэр. Сообщение о срочности посылал не я. Аид собирался спросить, кто в таком случае его отправил, но так и не задал этот бессмысленный вопрос. Прямо сейчас это было неважно. Немедленно позвони в больницу и прикажи усилить охрану у палаты моей пары. Велел он секретарю. И пусть заводит аэролёт. Я возвращаюсь. Сейчас же. дурное предчувствие вот что это было еще ничего не случилось а он уже знал что беда рядом из за аэролета набрал охранника дежурившего у палаты ответа не последовало чтобы теломон не взял трубку когда ему звонит главнокомандующий подобное невозможно значит что то стряслось его нарочно выманили из больницы якобы неотложными делами не было никакой срочности зато была необходимость убрать его подальше от дарьи чтобы он не помешал чему естественное ее похищению именно так аид рассматривал происходящее даша не сбежала от него нет ее нагло выкрыли и когда он найдет воров они пожалеют что появились на свет в больнице его встретила пустая койка охранники безсознания в ванной комнате и пятеро иломонов ищеслами от персонала с ранами разной степени но хуже всего было то что он не чувствовал свою пару пытался ее найти через теуи и натыкался на пустоту в ярости аэй разгромил палату прикинул стойку с капельницы сломал прибор считывающий показания больного выкинул в окно тумбу попутно разбив стекло та упало на припаркованный под зданием автомобиль и округу огласила сигнализация никто не решался зайти в палату пока там бесновался главнокомандующий подчиненные толпились под дверью ожидая Когда волна ггн вос падет для них мооциоида были чем-то новым неизведанным и пугающим впрочем как и для него самого немного сптив пар он пришел в себя и отдал приказ просмотреть видеозаписи хотя уже знал что они покажут как дашу вывезли из здания путь ее похитителей усеянные телами вел к запасному выходу Ча видео была стерта те записи где похиттели попали в объекте в камер тоже ничего не дали. Они были в одежде медперсонала и в масках не опознать машина куда дальше села угнанная но несмотря на отсутствие улик а и точно знал где сейчас его пара разумеется у командора восточной части северного полушария его жена по совместительству у сестра дарья не могла оставить это дело ей мало было подослать в его дом шпиона она пошла дальше выкрала его пару не ей не ее мужу это с рук не сойдет аэй давно знал одну интересную деталь о семье командора он не планировал это использовать но они его вынудили теперь пусть берегутся